Глава двадцать шестая. Путь в темноте. «Другая страна. Верхняя пещера. 70 километров от стоянки Алекса». «Босс, то не совсем плох». С корговоркой выпалил Джа, как только подбежал к Торвальду. Пальца осталось? Нужно. Хотя ладно, сам проверю». Ответил Торвальд и направился в дальний конец пещеры, куда оттаскивали раненых во время боя, если те не могли ходить. Чуплый Джа едва поспевал. Это и неудивительно. Габариты и телосложения лидера внушали уважение. Двухметровый бородач походил на викинга. Образ древнего воина дополнялся щитом, огромным топором и бронежилетом, больше похожим на керасу, чем на элемент высокотехнологичной экипировки. Но это делало Торвальда, или по-другому Тор, или Босс. Командиром небольшой группы людей, застрявших в ловушке, а не то, что он ветеран, пять лет проживший на другой стране. В его отряде новичков с нулевым уровнем не было, сюда попали старатели, имевшие второй или третий уровни. В любом другом месте это была бы почти элита, но не здесь, не в этой проклятой пещере. Причина, по которой остальные безоговорочно доверяли его решениям в бою и подчинялись распоряжениям в спокойной обстановке — характер гиганта. Ответственность и уверенность Торвальда в своих действиях вселяли в людей надежду, что они смогут когда-нибудь выбраться. Рядом с Тони, лежавшим на импровизированной кровати, в простом спальном мешке, уложенном на каменную плиту, чуть возвышающейся над полом, стояли Марта и Вика. Раненый был при смерти, хотя повреждений на нем не было. Липоиды не добрались до него. Тони умирал от яда. Их главный враг выглядит как кусок жира, за что я получил такое название. Но внешний вид обманчив. Тело репоида похоже на резину. Удары тупым оружием не причиняют вреда. Только разрезы или энергетические умения могут их ранить. Девушки хотели помочь, но не способны были даже облегчить страдания соратника. Они сами не до конца оправились. Каждый член команды получил свою долю яда. Никто не мог избежать отравления. При атаке липоиды выстреливают куском дурнопахнущей смеси неизвестного состава, а уже потом нападают. Вещество быстро испаряется, выделяя ядовитый туман, от которого нет защиты в условиях тесного туннеля, разве что перестать дышать. Старатели заперты, их жилища, несколько пещер, соединенных сетью проходов. Единственный путь отступления — назад, чем они и пользуются, пока могут. Но пространства для маневра нет, и в каждой битве, которая случается раз в две недели, липоиды зажимают их в последнем туннеле рядом с небольшим водопадом. Тут они и стоят насмерть. За ними раненые товарищи, и спуск вниз, где делать нечего. Там живут другие твари, не такие опасные, как липоиды. Но спускаться нельзя, они пробовали раз, и потом с трудом отбили территорию. Нужно разобраться с врагом здесь, наверху. Физические атаки монстров не так страшны, как ядовитые испарения. Уровень основной массы — первый. С ними легко справится даже рядовой старатель. Достаточно нанести пару ударов режущим оружием. Сложнее, с редкими особенностями второго уровня. Их яд мощнее. Одновременная атака от тремя пятью тварями может свалить даже ветерана. Но они попадаются нечасто. Наученные опытом бойцы сразу стараются их выбить, как только видят, не обращая внимания на остальных. Единственная причина, почему люди живы и даже успешно отбивают вторжение – адаптация организма к яду. Если первая доза не убивает, то человек, справляясь с отравой, вырабатывает небольшой иммунитет. Главное – пережить первый удар, что не так уж сложно для ветеранов. С каждым уровнем тело старателя выдерживать все большие нагрузки и сильнее сопротивляется атакам тварей, особенно если уровень врагов ниже. Но монстры идут волной, концентрация яда повышается, и даже бывалые бойцы слабеют, испытывают дезориентацию и могут потерять сознание, как это случилось с Стоне. Выстрел одного липоида в групповом бою задевает каждого старателя. Куда ты денешься, когда места мало, а испарения быстро заполняет туннель? Концентрация постоянно повышается, сложно выдержать непрекращающиеся атаки, особенно если привычка к яду не выработана. Торвальд гонял своих людей в пещеру к ядовитым тварям между нашествиями, чтобы каждый из них приобрел хотя бы небольшую сопротивляемость. Чем чаще бойцы вдыхают отравленные испарения, тем меньше влияния они оказывают при серьезных стычках, которые здесь, увы, случались регулярно. «Как они? Дали пальцу спросил здоровяк Вику, русоволосую девушку. Ее рука лежала на лбу Тони. Отравление сопровождалось сильным повышением температуры. «Если она не спадет, значит, организм не справляется с ядом. Порошок помогает при отравлениях, но не так сильно, как при обычных ранениях. У Тони есть полчаса. Если он не пойдет на поправку, то уже не выкарабкается. Скоро все станет ясно». «Плохо, очень плохо. Пыльцу дали», — ответила Завику Марта, кивнув на контейнер. «Действительно, Торвальд тут же почувствовал, что воздух насыщен энергией. Но парню это не помогало». «Видимо, слишком большая доза. Зачем только полез в первый ряд? Он же говорил ему держаться позади!» Они нашли Тони в боковом коридоре три дня назад. Первый уровень и отсутствие времени на адаптацию привели его на эту самодельную кровать, где он, скорее всего, и умрет. А он так на него рассчитывал. Парень утверждал, что мог сделать зелье из простой воды и пыльцы. И ведь что-то получалось. Устыдившись, что даже в такой момент ищет пользу, а не думает об умирающем, торвольд оборвал себя. Хотя чего тут стыдиться? Он командир и отвечает за остальных. В его отряде семь человек, четверо мужчин и три девушки. Пока семеро. Сегодня может стать на одного меньше. Вся команда верит словам командира, что они непременно выберутся. Хотят верить, как и сам Торвальд. Но себя не обманешь, гарантий нет. Опасениями он может поделиться только с Мартой. Марта. Торвальд с любовью посмотрел на девушку. К своим пятидесяти годам он был женат два раза. По меркам современного мира, где женщина не зависит от мужчины материально, связать себя отношениями всего с двумя спутницами — это призрак некой косности. Институт брака потерял прежний смысл, а свадьба — красивый ритуал. Но Торвальд был из числа ортодоксов, которые оставались в Скандинавской республике, откуда он родом. Именно потому, что Бородач не хотел жить как все, он бросил карьеру учителя и ушел в старатели. Вспоминая славное время, когда его предки бороздили моря, сражались с врагами и, чего уж тут стесняться, грабили и убивали. Но грабили не просто так, а исключительно героически. За время, проведенное на другой стране, у него были контакты с девушками-старателями. Но он не думал, что еще раз кому-то так привяжется, пока не встретил Марту. Если бы не она, то плюнул и попробовал бы пробиться через проход с големами. «Проклятые ублюдки!» При мысли о големах его кровь вскипела, а кулаки сжались. Каменные гиганты были причиной, по которой все они тут застряли. Другая страна нарекла их «духами камня». Но Торвальд не имел навыка идентификации, а если бы имел, то все равно называл их големами. Верхние пещеры огромны, но состоят сплошь из залов, соединенных проходами и туннелями. Выжившие отвоевали небольшую территорию. Именно сюда их выбросило из буферной зоны. Были две точки, где появлялись новые старатели. Оба места ежедневно проверяли. Именно из-за них команда не могла уйти вниз или забаррикадироваться в одном из коридоров не имея поддержки и не понимая куда попали новички быстро погибнут кроме того здесь текла небольшая речушка снабжавшая пищей их обычный рацион угорь остальные припасы экономились от такой диеты спасал уровень членов команды при каждой трансформации зависимость человека от еды на другой стороне снижается место где они жили имело три выхода в свое время они проверили каждый первый маршрут сеть тоннелей и проходов, соединенных между собой и ведущих вглубь верхней пещеры, место обитания липоидов и профангов. Последние были не животными, а ядовитыми грибами. Оба вида жили в симбиозе. В какой-то мере профанги — более опасный враг. Этот гриб стреляет сотнями спор. При ударе они разрываются, выделяя желтую пыльцу, вызывающую и отравление, и парализацию одновременно. Крайне неприятный соперник для старателей первого и второго уровней. Команда периодически зачищала тоннели, сокращая популяцию монстров рядом с собой. Но далеко вглубь не заходила. Там можно наткнуться на высокоуровневых туарей. Собственно, их жилище раньше принадлежало этим монстрам. Первые люди, попавшие сюда, зачистили несколько залов. Но каждые две недели им приходится доказывать свое право на владение территорией, отбивая вторжение липоидов. Наверное, популяция тварей постоянно растет, выплескивая излишки на людей, пытаясь выдавить их вниз или уничтожить. Профанги были хитрее. Их споры распространялись по пещере, оседая на камнях. Если дать им время, то за 5-6 дней они вырастают до своего прежнего уровня. Как они это делали на камнях, Торвальд не понимал, да и не хотел. Каждый день люди обходили территорию и давили мелкие грибы, пока они не стали опасными. Второй маршрут вел к водопаду и дальше вниз. Сомнительно, что там был выход. Несколько месяцев назад они проверили этот путь, спустились по веревке и долго шли по туннелям вдоль небольшой речушки. По дороге отражали атаки роя — многочисленных жуков нулевого уровня размером с собаку. Враг не опасный, но почти бесполезный. В конце уперлись в озеро, населённое какими-то тварями, стреляющими шарами с кислотой. Разведчики не атаковали их, решив, что дальнейший маршрут никуда не приведет. Последний туннель — выход из проклятой пещеры. Он шел резко вверх, на волю, но там обитал самый опасный враг — големы. Торвальд видел их единственный раз, когда они случайно спровоцировали одно существо, подойдя слишком близко к входу в туннель. В тот день они разом потеряли трех человек, но так и не убили тварь. Их было шестеро, спаслись Торвальд, Жан и Мария, которой уже нет с ними. Ошибкой было драться с монстром, победить его они не могли, да и не пытались. Предыдущий лидер, такой же здоровяк, как и Торвальд, смог выиграть немного времени, кинувшись на врага. Голем уничтожил его одним ударом. Остальные спрятались на территории липоидов, спровоцировав новую волну в которой погибли еще двое товарищей, потому что отступить на привычный рубеж защиты они не могли. Торвальд не видел своими глазами, как возникает голем, но слышал от бывшего лидера, что если зайти в туннель, разбросанные камни начинают собираться в человекообразную фигуру. Марта считала, что это крайне редкий тип монстров, нематериальные создания. Слава богу, что в бестелесном виде они не могут причинить вред человеку. Уничтожить такого соперника можно только, когда он вселяется в какой-то предмет. Но как убить огромную четырехметровую махину, сделанную из камня? Пусть у него всего второй уровень, но этого их команде за глаза хватит, ведь камень сам по себе сложно разрушить, а размеры врага дают ему слишком большие преимущества. Чтобы его убить, нужен массированный залп сразу десятков старателей. Их команда не может нанести одномоментно такое количество урона. Только у Марты есть сильная способность. До открытия другой страны она увлекалась кузнечным делом. Это как-то помогло ей стать сильным магом огня. Торвальд гордился своей спутницей. Големы. Здоровяк снова сжал кулаки. Он их ненавидел даже сильнее, чем липоидов и профангов, с которыми обычно сражался. Каменные монстры стоят на выходе из этой проклятой пещеры. Из их тоннеля явно тянет свежим воздухом. Погибшая Мария, чьи способности заключались в управлении воздушными массами, благодаря чему она отлично чувствовала изменения этой среды, утверждала, что до выхода не более двух-трех километров. Пятнадцать минут ходьбы. Так близко и так далеко. «Хан, Олег, Нобу...» Шептал воин, вспоминая имена погибших товарищей. Долгое время их количество не поднималось больше трех-четырех человек. Потом число перенесенных людей стало расти. Если раньше старатели попадали сюда раз в полтора-два месяца, то теперь каждые 2-3 недели они находили очередного бедолагу. Но пещера реагирует на действия команды. Нашествие становится сильнее. Появляется все больше высокоуровневых монстров, и неизвестно, как долго они смогут сопротивляться. Торвальд сожалел, что старатели попали в ловушку, но радовался новым людям. Рано или поздно появится человек, чьи умения помогут справиться с каменными сволочами. Но пока большая часть команды — бойцы, идущие по пути развития тела. Статистику не обманешь. Таких и наверху большинство. «Хорошо, что все новички — ветераны, а несколько лет проведшие на другой стране. Они прошли огонь и воду и могут здесь выжить и принять новость, что портал на землю не открывается». Некоторые не сразу верили словам командира и тратили драгоценную пыльцу на бесполезные попытки. Но ведь и он сам в свое время не поверил этим словам. «Как может ходок не работать?» Лидер проверил остальных бойцов. Серьезных ранений не было. Отравление не в счет. Не маленькие, переживут. Бородач вернулся к постели Тони. Здесь его ждала неутешительная новость. Парень скончался. Торвальд вздохнул. Опять придется хоронить товарища. Другая страна. Пещера. Алекс. Осада пиявок дала необходимый опыт и понимание, что делать и как бороться с этими тварями. Их слабое место... Жадность и прожорливость, и это при полном отсутствии даже намека на взаимовыручку. Вроде и тайные животные, но каждый сам по себе, только ходят толпами. Другие пещерные монстры имели слабые места, но при виде Алекса ни перед чем не останавливались, пока не вцепятся в горло, а эти отвлекаются на пожирание друг друга. К сожалению, другая страна наделила ледяных червяков массой опасных умений, зато мозгов не доложила. «Даже поли поумнее», — думал Алекс за завтраком. Оценив потенциал пиявок, он изменил тактику борьбы. Слишком много времени и усилий уходит на переноску камней. Конечно, свет — его единственная защита от прямого нападения. Но нет нужды строить длинный коридор отхода. После битвы живых врагов не остается, и ничто не препятствует отступлению на берег. А если совсем прижмет, то всегда можно поджечь факел. Собранная вчера куча стройматериалов дожидалась на границе. Алекс по-хозяйски осмотрел ее, походил вокруг, подсокал языком, проверил состояние мха, в общем, вел себя как рачительный крестьянин, а в голове крутились планы, как сподручнее выращивать мох, как сделать ферму камней, пока он не поймал себя на этой мысли, после чего плюнул и занялся, наконец, делом. Первая задача — разобраться с повышением температуры. Он взял с собой копье, зажигалку и отправился к старой стоянке, где прошла эпическая битва. Первое, что увидел свет. Мох на оставленных камнях был жив здоров и умирать не собирался. "Явки здесь больше не хозяева", пробормотал он, ощупывая светящиеся растения. За ночь ощутимо потеплело. Дай время и мох разрастется. но Алекс дожидаться светлого будущего не планировал. Поскольку врагов рядом не было, пришлось перетащить запас валунов вглубь пляжа. Работа шла спорно: камни таскать, ни монстров резать. Тяжело, зато безопасно, хотя и не так весело. Через несколько часов последний булыжник лег на старую площадку, которая стала новой отправной точкой. Второй этап был чуть сложнее. Надо перенести валуны дальше в темноту и найти пиявок. Охотник принялся сооружать небольшие кучки каждые 100 метров. Курсируя туда-сюда целый день, он продвинулся на 2 километра, но не обнаружил врага. Раньше пиявки пугали количеством, теперь раздражали отсутствием. Устав от однообразной работы, решил разузнать, что находится справа. Слева все ясно, там река, а вот что с другой стороны, непонятно. Но оказалось, что через пятьсот метров высится самая обычная стена. Такая же, как и в других частях пещеры, только на ней не растет мох. Удовлетворив любопытство, продолжил таскать камни, пока не замучился, плюнул и пошел спать. Война не задалась по причине отсутствия врага. «Есть время собирать камни, разбрасывать камни, а есть время поесть и поспать», — бормотал Алекс по дороге к лагерю. С таким отношением он еще не сталкивался. Обычно приходилось прятаться от врагов, а тут ходи ищи этих пиявок, много чести с клиским тварем. Алекс к ним вторгается, а они на него плюют. Разве приличные монстры так делают? Утром, как заботливый хозяин, снова проверил состояние камней. Лишь самые дальние кучки потускнели, но его это обрадовало. Значит, впереди есть монстры. Лучше уж заняться их истреблением, чем весь день опять таскать тяжести. Судя по всему, все к этому и шло. Под ногами вновь ощущалась изморозь. Охотник перетащил валуны луны границы зоны холода и соорудил укрепление, потратив 60 камней. Остальные оставил в паре сотен метров позади. С площадкой не стал мудрить, использовал проверенную временем схему. Он чувствовал прилив сил поэтому решил нарушить свой принцип и не стал дожидаться начала следующего дня. Но больше беспокоился о камнях. Каждый лишний час в холодной зоне ухудшал их состояние. С зажигалкой в руке двинулся вперед. Через 300 метров услышал знакомое шуршание. Не дожидаясь встречи, развернулся и бросился к укрытию. А чтобы монстры не наглели, высек огонь. Как только достиг внешнего круга, нырнул внутрь и развернулся. «Новая стая оправдала ожидания. Ее члены — монстры первого уровня. Более опасные твари второго уровня так и не появились. Ну и отлично!» — обрадовался охотник. Бой шел, как обычно. Стая попалась хилая, всего 150 голов. Помня, что его задача — не только сократить популяцию местных обитателей, но и набрать уровень, охотник бил не на наобум, а точно прицеливался, стараясь контролировать место удара». Точность зависит от управления энергией. Чем тщательнее он целится, тем больше задействованы управляющие системы, а значит, развивается соответствующий аспект. Такой подход замедлил уничтожение стаи, зато развил нужный аспект. Бой не пугал, и явки уже не тянули на серьезного врага из-за своей тупости и жадности. Алекс следовал правилу. Сложное сделать привычным, привычное — простым, простое — красивым. Оригинальная фраза другая, но Алекс этого не помнил. «До «Да красоты еще далеко, зато сложностей уже нет». Стая закончилась. Удивительно, но новые враги не появились. Охотник встал и подошел к куче останков, рассматривая темноту и пополняя запасы пыльцы. Прошел час, энергетический фонд давно пришел в норму, а новая стая так и не появилась. Лишь через еще двадцать минут на него вышел жиденький отряд в 70 голов. «А не слишком ли я зажрался называть жиденькой Орду в 70 тварей?» — размышлял он, уничтожая прибывших гостей. Монстры закончились через три часа. Охотник подождал еще и дождался небольшой группы из 30 особей. Убил, даже не уходя во внутренний круг. К этому времени мох немного потускнел, но держался. «Если оставить его в покое, то через пару дней будет такой же яркий, как и раньше». В этот момент в интерфейсе появилось долгожданное изменение. «Трансформация. Тело. Сто Структура. Сто Мозг. Сто «Алекс нетерпеливо ждал. Потом решил, что врагов рядом нет и не будет отправляться в лагерь. И тут же лег спать. Проходить трансформацию уставшим нельзя. Такое вот правило». Повышение уровня – хорошо изученный процесс, через который прошли миллионы людей. Главное условие – наличие пыльцы. Без энергии ничего не происходит. Другая страна в этом плане консервативна. Если хочешь что-то получить, нужно что-то отдать. Второе условие – ощущение энергетической структуры. С этим обычно нет проблем. Даже самые дубовые старатели через несколько месяцев чувствуют энергию. Для запуска трансформации нужно взять все тело во внимание и закольцевать поток энергии внутри. Это похоже на то, как он открыл общее усиление тела. Только в этот раз плотность потока будет выше, и в процессе будут участвовать все три аспекта. Обычно это делается в специальной камере, стенки которой препятствуют рассеиванию энергии. Тогда хватает 4-5 грамм порошка, чтобы создать достаточно насыщенный фон и долго его удерживать. У Алекса камеры не было, зато имелись насос и пыльца. Все никак у людей, ни камеры, ни нормальных инструкторов. Жаловался он, доставая контейнер. Другой на его месте попытался бы сделать настойку пыльцы, но Алекс не хотел сбивать концентрацию. Можно было бы рискнуть, если бы уровень был выше, тогда спиртное не так сильно действует на организм. Но сейчас любые сбои нежелательны и могут привести ко внутренним повреждениям или образованию напряжений в энергоструктуре. Это не убьет, но снизит потенциал дальнейшего развития или потребует долгой реабилитации. Алекс сел, настроился и активировал насос, направив внимание в центр контейнера. Умение расщепило часть порошка, преобразуя антилехию из материальной формы в чистую энергию. Каналы сразу заполнились, но хранилище было забито под завязку. Там не было места для новой порции. В результате поток начал циркулировать по телу. Именно для этого требовалось развитое ощущение энергоканалов. Иначе этим процессом невозможно управлять. И это должен делать сам человек. Помочь со стороны ему никто не сможет. Насос исправно захватывал энергию. Количество пыльцы уменьшалось, а поток внутри тела уплотнялся и уплотнялся. Алекс чувствовал, как его распирает ощущение избытка, мощности и радости. Но он не отвлекался и направлял все внимание на удержание и дальнейшее уплотнение потока. Каждую секунду добавлял новые порции энергии. Процесс преобразования занимает немного времени. Число 100% в интерфейсе указывает не на саму трансформацию аспектов, а на достижение необходимого потенциала и готовность к полному преображению, после которого клетки тела, энергоканалы и управляющая система смогут работать с энергией более высокого порядка. Именно этим отличаются уровни, не количеством оперируемой энергии, а ее качеством, а точнее уровнем вибраций, который становится доступным человеку. Поэтому в одной и той же ситуации из одного и того же объема пространства старатель более высокого уровня извлекал больше энергии. Томедианцы этот момент не стали объяснять. Люди дошли до него эмпирически, что энергетические единицы, которые они видят в интерфейсе, — условный показатель, чтобы все можно было свести к единому эквиваленту. В реальности после повышения уровня человек начинал проводить энергию с более тонкими вибрациями. Аналогия с электричеством или теплом тут не работала. Новичкам это объяснили древней пословицей. «Йог столько извлекает из куска хлеба, сколько англичанин из бифштекса». Возможно, томедианцы не специально скрывали такие подробности. У них не было интерфейса, как у людей. Их мышление основано на образах. Пришельцы поделились, что они видят умения. Разные расы в галактике по-разному работают с энергией, используя способы, наиболее привычные для их сознания, поскольку всякая другая страна, в первую очередь, продукт сознания. Алекс не торопился, продолжая непрерывно уплотнять поток. Через 10 минут он почувствовал, как внутри появилась воронка, которая высасывала энергию с огромной скоростью. Насос отошел на второй план и стал второстепенным каналом. Если бы он мог заглянуть в контейнер, то увидел, как пыльца испаряется буквально на глазах. Воронка тянула энергию не только из пыльцы, но и из окружающей среды. В результате даже мох на стене потускнел, словно на берегу сидел не одинокий старатель, а стая пиявок. Преображение шло само по себе. Алекс его только запустил. Аспекты словно сами знали, как трансформироваться и чем это должно закончиться. А может, и действительно знали? Споры, почему так происходит, не утихали. Одни утверждали, что другая страна задает программу, по которой развивается человек. Другие спорили, что, поднимаясь по уровням, человек сам переходит на следующую ступень развития, поскольку потенциал заложен в нем изначально. Но, невзирая на объяснение, финальный результат трансформации известен. Запас энергии увеличивается, мышцы становятся сильнее, ускоряется прохождение нервных импульсов. Последнее позволяет быстрее двигаться, и теперь Алекс надеялся, что сможет убежать от пиявок. Все изменения, не связанные с применением способностей, которые требуют энергии, остаются с человеком даже после возвращения на Землю. Из-за этого люди, хотя бы раз побывавшие на другой стороне не могут участвовать в спортивных состязаниях. Слишком велика разница с обычными атлетами. В течение пяти минут запас порошка подошел к концу. Осталось всего полграмма. Но и преображение почти завершилось. Алекс почувствовал, как схлопнулась воронка, а затем резко уменьшился поток энергии. Ощущения в теле поменялись. Оно стало легче, подвижнее, сильнее. «Статус!» Громко сказал охотник, не в силах сдержать себя. Кажется, что даже голос поменялся. Уровень. 1. Энергия. 123 и 123 единиц. Трансформация. Тело. 0%. Структура. 0%. Мозг. 0%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Ночной фильтр. Максимальный. Общее усиление тела. Звездочка. 76%. Редкие. «Пространственный барьер, две звездочки, 90%» «Сканер пространства, две звездочки, 93%» «Насос, две звездочки, 89%» «Ножницы пространства, две звездочки, 95%» «Таланты, касание смерти, чувство пространства» Наконец-то! Получилось! Все. теперь он официально обладатель первого уровня!» Долгий путь от больничной койки до спасительного преображения закончился, дав ему возможность жить дальше. Правда, ближайшее будущее под вопросом, и жизнь может оказаться недолгой, но первый шаг к окончательному выздоровлению сделан. Главное изменение — то, что определит судьбу и ход будущих сражений, рост запаса энергии с 35 до 123 единиц. Пусть эти единицы — условный показатель, а в реальности он просто получил доступ к энергии более высокого порядка. Все равно цифры отражают точную зависимость, насколько увеличилась его сила. Теперь не надо делать перерывы в несколько минут между ударами ножниц. Также можно одновременно поддерживать барьер и включать сканер. Насос. Тут Алекс замер, даже перестал дышать. Проверка покажет, остался ли у него козырь или он теперь сильный старатель безмощной энергетической поддержки. Если насос не сможет набрать полный запас за две с половиной минуты, значит, трансформация не затронула умения. Алекс быстро слил резерв несколькими ударами ножниц. Раньше хватило бы одного, но мгновение остановился и снова набрал энергию. «Да! Сработало!» — радостно заорал охотник. Он не хотел себе признаваться, но деградация способности подкосила бы его уверенность, что он может выбраться отсюда. Но насос не подвел и заполнил резерв ровно за две с половиной минуты. Умение может оперировать энергией с более тонкими вибрациями. Все остальное проверил на автомате. Что бы ни случилось, его козырь при нем. Ножницы, барьер и сканер работали без изменений. Разве что в ножницы нельзя влить весь резерв. Как он рассчитывал, видимо, при формировании матрицы максимальный расход был жестко зашит в ее конструкцию. Но это не проблема. Будет крупное усиление на 100%, и функционал расширится. Общее усиление тела не требовало проверки. Из всех способностей, помимо ходока, оно самое изученное. На текущей стадии при максимальных затратах, а именно одна треть запаса энергии в минуту, Алекс становился сильнее в три раза. Можно было ожидать, что для трехкратного усиления потребуется столько же энергии, как и раньше, а не треть от увеличенного запаса, но ведь и его тело изменилось. И это не конец, способность не дошла до предела, и даже сейчас в максимальном режиме он в шесть раз мощнее обычного человека. Впрочем, радоваться рано. Большинство монстров, одинаковой с ним массы, будут заведомо сильнее. Еще один приятный момент — После преображения потребность в пище и воде уменьшилась. Другая страна его признала, и он так же, как и монстры, может усваивать живую материю, содержащуюся в пространстве. Конечно, не так хорошо, как местные обитатели, но с каждым уровнем он будет все ближе к ним. Поэтому, несмотря на то, что его тело стало сильнее, еды ему нужно меньше. Но только здесь, на Земле, наоборот. Есть надо за двоих. Там пища — единственный доступный источник энергии для организма». Остаток дня Алекс потратил на адаптацию к новым возможностям. Перестройка продолжалась и завершится через несколько дней. В лагере он бы тренировался пару дней, а может и больше, привыкая к изменениям. Но здесь расслабляться нельзя. Нужно пройти территорию пиявок, пока они не решили вернуть захваченный участок и не уничтожили запасы камней.